Не дай бог оставить на костре котелок с похлебкой, а самому уйти. Адам тут как тут. Ударом копыта собьет котелок с костра или с рогатины, обнюхает вылившееся содержимое, а если найдет картошку, покатает ее по траве или по снегу и с удовольствием слопает. Если же увидит, что приближаются хозяева, убежит и станет в стороне, будто он, Тут ни при чем. В бою Адам никогда не паниковал. Мгновенно определял, с какой стороны стреляют, где свои и где противник. Если был без седока, сразу же ложился и норовил спрятаться за деревом или кочкой. Был такой случай. Лошадей привели на болото пить. С противоположной стороны Мадьярская разведка открыла огонь. Несколько лошадей пало. Адам развернулся с такой быстротой, что седло съехало на пузо. Прибежал к колонне, разыскал штабную повозку, встал возле нее и весь дрожит. На пути повозок было много, но у них он не остановился. К своей подошел, как к родному дому. И еще случай. Как-то наскочили немцы на хвост колонны. Партизаны спрыгнули с саней и в лес, спрятались за деревьями, отстреливаются. Адам был запряжен в сани. Лошади переминались с ноги на ногу, мотали головами, потом помчались по дороге прямо под пули. Адам же сразу свернул в лес, протиснулся между двумя соснами. Сани не пролезают, он так рванул, что они поломались и спасся а другие лошади, шесть или семь, все погибли. Если приходилось нам резать лошадей на мясо, Адам чуял даже за полкилометра и так жалобно ржал, что я не мог сдержаться и шел его утешать. «Не бойся, Адам, сегодня тебя не тронем. Может, и твоя очередь настанет, но пока еще дела не так плохи, чтобы командирскую лошадь варить». «Не знаю» понимал ли он смысл моих слов, но ласковый тон его успокаивал. Забегая вперед, скажу, что и по окончании партизанских действий я не мог расстаться с Адамом. Взял с собой Херсон, куда меня послали работать в 1944 году. Устроил его в хозчасти обкома партии. Но тут, в городе, стал Адам почему-то непослушным, капризным, даже дрочливым. Какой-то милиционер щелкнул при Адаме затвором винтовки. Что с бедным Мерином сделалось? Взвился на дыбы, глаза покраснели, все тело крупно задрожало. А в другой раз ехал он в упряжке по улице. Вдруг из-за угла выехала группа конников. Адам развернулся и к ним. Пристроился к колонне, и сколько ни дергал вожжи седок, Адам не свернул, пока не проводил группу до казармы. Так вот и тогда во время раздела не захотел Адам никого слушаться. Два раза пригрызал привязь и прибегал ко мне. Не хватило у меня характера. Решил, пусть идет с нами, и об этом не пожалел. Я забежал немного вперед. За дни, в которые происходил раздел соединения. Произошло еще кое-что, о чем следует рассказать. Оставался на Черниговщине и Бессараб. Помня его местнические настроения, мы решили, что нет смысла даже предлагать ему уходить с Черниговской земли. Он выслушал приказ хмуро. Не возражал, но всем видом показал, что недоволен. Может, даже играл, кто его знает. Дел по горло. Разбираться в тонкостях душевных переживаний без сараба некогда. Привезли мы с Большой Земли, между прочими новостями, и постановление Совета народных комиссаров о введении в Красной Армии погон. В штабе партизанского движения нам сказали, что через некоторое время многим нашим командирам присвоят воинские звания. Те, которые получат их, будут носить погоны». Решение это произвело неожиданно сильное впечатление на Бессараба. А меня аттестуют? Алексей Федорович, ты же остаешься и пойдешь, как только Черниговщину освободят, на хозяйственную работу. Зачем тебе воинское звание? Так, Бессарабу выходит, погоны не пристали. Меня этого по шапке. Странно ты, Степан Феофанович, рассуждаешь, но Бессараб... Не дал договорить. С горячностью, какой никогда раньше я в нем не замечал, стал выкладывать свои затаенные мысли. «Я что, ваттово, трус? Или этого не доказал?» «Меня кто хотите поддержит, что нет во мне трусости и разных уклонов. У меня было мнение о нарушении никогда. Теперь вы за мое мнение мстите? Пусть! Я привык, что со мной так поступают». Но майора мне Ваттова все равно должны дать. Или этого минимум капитана. И в рейд я пойду, как это движение будет уже не партизанское».